Глава третья В горной я возвращался рысью, как какой-нибудь скакун. Да и как еще меня назвать? слий за спиной. Спит всадник или бодрствует — без разницы. Тот, кто его тащит на своем горбу, иначе как скакуном называться не может. По-моему, так. Как бы то ни было, но за ночь я добрался до города — И, даже памятуя о поисках одного мирного ходака, развернутых стражей, умудрился просквозить незамеченным мимо патрулей. Правда, уже на финише мне пришлось приложить немало усилий, чтобы затянуть на стену свой спящий груз, не привлекая внимания бдительных наблюдателей. Но справился. Хотя, скажу честно, бежать по ночному тракту с Ли за спиной – было куда проще и легче, чем перебираться вместе с ней через стену города. А все потому, что даже самые большие тени напрочь отказывались прятать ее вместе со мной. В одиночку, пожалуйста, с рюкзаком, тоже без проблем. А вот живого, пусть и спящего человека, скрыть в тенях мне так и не удалось. Вот и пришлось хорониться от проходящих мимо патрулей по-честному. А вот в дом Дима я вошел открыто, остановился перед единственным известным мне входом и в наглую заторобанил в запертые двери, после чего еще добрых четверть часа ждал, пока матерящийся караульный, напрочь не желавший сотрудничать, все же пошлет своего напарника за мажордомом. В отличие от гвардейца, Гилд не стал держать меня у запертых дверей. Открыв калитку в воротах, мажордом приподнял над головой фонарь и, удостоверив личность ночного визитера, посторонился, пропуская меня во внутренний двор особняка. И вот ведь натуральный мажордом дворецкий даже ухом не повел, заметив крепко примотанную девицу за моей спиной. «Я велю приготовить для дамы отдельные покои», прогудел Гилд с едва заметной вопросительной интонацией. «Не стоит, уважаемый», покачал я головой, Если моя комната в порядке, дама вполне может переночевать в ней. Мне кажется, еще долго будет не до сна. Последнюю фразу я произнес, увидев встречающего нас на ступенях барона. Весьма напряженного барона надо заметить. Да вы прям-таки провидец, уважаемый мид. Прищурившись, прошипел мой бывший носитель и кивнул гилду на мою ношу. Сообщи Дарине, что гостье нужна ее помощь. Пусть возьмет пару гвардейцев и устроит эту девицу в свободных покоях. Насчет помощи это вряд ли, я помотал головой. Лию чем-то опоили. Спит беспробудно и вряд ли проснется сама в ближайшее время. Так что незачем беспокоить Дарину. Да и вторые покои готовить, когда моя комната свободна. Зачем такие сложности? МИД. Барон устал, а потер ладонью лоб. «Не вмешивайся в то, чего не понимаешь. Незамужнюю девицу нельзя таскать на руках кому ни попадя. И не пререкайся. Ее счастье, что никто вас не видел, кроме моих людей. А они знают суть проблемы и будут молчать. Ославил бы девку на весь город. Незамужнюю девицу нельзя оставлять без присмотра дуэньи в доме неженатого мужчины». И уж тем более ее нельзя селить в спальне неженатого мужчины. Даже если эта спальня гостевая, и даже если речь идет не о высокородной даме, а всего лишь о подавальщице из подозрительной корчмы. Гилд, выполняй, а ты, Мид, идем. У нас много дел. «Идем, идем», — вздохнул я, направляясь следом за хозяином дома, мысленно удивляясь тому, как быстро и резко меняет человека жизнь. Кажется, пару лет назад я имел дело с совсем другим человеком. Тот Дим запросто ел с ножа, вытирал руки о штаны и шастал по спальням девиц самого разного сословия, совершенно не заморачиваясь на тему правил приличия. Да и в своем, пусть и съемном жилье он бывало принимал не только обитательниц веселого квартала. Но это нарушение этикета его ничуть не смущало. «А вот подишь ты!» — нацепил баронскую корону и понесло. «Что, удивляешься?» — будто спиной почуяв, — произнес Дим, открывая дверь в уже знакомую мне гостиную. «Есть такое дело!» — согласился я. «Не ожидал от тебя такой отповеди!» «Ты просто не подумал!» — неопределенно повел плечом Дим. девчонки этой в горном еще жить и жить! Будь все по-тихому, никто вы и слова не сказал!» Но ведь ты же ее в мой дом на закорках приволок. Вас, считай, все мои домочадцы видели. Если бы я не побеспокоился о приличиях, уже завтра твою зазнобу на всех городских углах шлюхой обзывали. А то, что я ее на закорках, по твоему выражению, притащил, это ничего, да? Фыркнул я. Мит, ты же дедовые уроки этикета не хуже меня знать должен. Устраиваясь в кресле и указывая мне кивком на соседнее, произнес барон. Одно дело ситуация дамы в беде, тут большинством норм приличий можно пренебречь, и на чем ты там привез спасенную, значение не имеет. И совсем другое, когда незамужняя девица, пусть даже и находящаяся без сознания, оказалась в доме неженатого мужчины, одна, без присмотра старшей дамы. Тут уж либо ближайшим утром о помолвке объявлять, либо девице можно начинать в веселом квартале работу подыскивать. «Все равно, кроме тамошних мамок, никто ее на службу уже не возьмет. Даже под в корчме. А мне, знаешь ли, жениться рановато. Да Илья твоя совсем не в моем вкусе». «Вот оно что!» До меня, наконец, дошло, почему Дим так резко забеспокоился о правилах приличий. «А я уж грешным делом решил...» «Что твой бывший носитель, как ты там выражался, забронзовел, да?» — ухмыльнулся барон, — но тут же посерьезнел и сменил тему. «Ладно, оставим пока веселье. Рассказывай, что случилось с твоей пассией. Говорю же, опоили ее, как и других пленников. Там, в лагере контрабандистов, теперь натуральное сонное царство. Ни одного бодрствующего человека». «Так они были бодрствующие. В смысле?» — протянул Дим. «Были, конечно. Охрана. Теперь ее нет». «Остались только пленники, так и спят в пещере», — ответил я. «Но их целая дюжина, а горб у меня не казенный». на девицу свою ты на нем все же притащил», — заметил барон. «Так кто ж девица?» — развел я руками. «К тому же, как ты выразился, — своя. Та самая, из-за которой я весь этот сыр и затеял. А кроме того...» «Я серьезно рассчитываю поработать с тобой в лаборатории над пробуждающим средством. А без пострадавшего это дохлый номер. Или ты намерен притащить пленников в город, как они есть? Не боишься, что среди жителей шум поднимется, когда в ворота начнут въезжать телеги, груженные телами пропавших людей?» «Да куда уж больше», — отмахнулся Дим и, чуть подумав, договорил. — Ладно, будет тебе лаборатория и моя помощь, но с этим позже, а пока поговорим о другом. — О как! — удивился я. — Неужто у вас есть проблемы посерьезнее, чем возвращение пленников? — Есть как быть У нас тут с твоим доносом такие дела завертелись. Город до сих пор лихорадит. Там Вар со своими братьями настоящую бойню в двух шагах от ратуши устроил. Предстоятель горного дома... В том же бою в свет ушел. центуриал вес потерял два десятка своих стражников, а дознаватель Пелам спать не может, так хочет одного ушлого ходока расспросить. И вот это уже действительно серьезно. — Дела, — ошеломленно протянул я, выслушав краткое повествование друга. — А Риберт? — Взяли Риберта, — отмахнулся Дим. — Половину его охраны Братья рыцаря во время штурма покрошили, а вторую, с которой сам Синий на прорыв пошел, стражники телами завалили. Тогда же и святой отец погиб. Прикрыл людей Алвеса от атаки одного из уцелевших рибертовых колдунов. Да сам не уберегся. Схлопотал какую-то чернуху в грудь и за две минуты в свет ушел. Но самого Синего до подхода рыцари придержать смог. Они его испеленали вместе с единственным выжившим помощником. Тоже, кстати, колдуном оказался. И не слабым. Не будь у людей там вар от цепей из освещенного железа, вырвался бы. «Риберт? Или помощник его?» Не понял я. Барон в ответ усмехнулся. «Оба! Счастье еще, что тамарцы не разбирались, кого чем вязать, а боих одной цепью сковали, так что Риберт и дернуться не успел». Сам лел в момент, так и определили, что он сам с чернотой не дурак побаловаться. Вот отдыхает теперь эта парочка в домском узилище, в ожидании трибунала. В общем, единственным абсолютно довольным человеком в этой ситуации оказался городской казначей. Он с тремя своими помощниками, по-моему, до сих пор подсчитывает стоимость конфиската, изъятого в доме и на складе синего». Но ты не о том думаешь, друг мой. С проблемами, вызванными Рибертом и его людьми, город теперь и сам справится как-нибудь. А тебя больше должен беспокоить интерес Пилама к твоей персоне. Он ведь не просто поговорить с тобой хочет. До начала облавы дознаватель вообще родил за то, чтобы немедленно отдать тебя под суд по подозрению в убийстве доброго горожанина, Корчмаря Биггина. Но предстоятель дома его окоротил, обещав жильцу Горного ходоку Миду Реденергу, защиту церкви в том случае, если сам жилец не будет улечен храмовой проверкой в служении тьме, а его донос на купца Риберта оправдается. «Но так оправдался, правильно?» — нахмурился я, несколько недовольный тем, как он обозвал мою записку. Да и упоминание о том, что я стал жильцом Горного... Впрочем, с этим можно и позже разобраться. «Правде им не до того сейчас. Есть вещи и поважнее». «С этим никто не спорит», — кивнул барон. «Одна проблема. Своё обещание святой отец сдержать уже никак не сможет. А кроме него в горном доме нет ни одного рукоположенного служителя. Соответственно, даже если мы с Тамваром и Центурием альвисом выступим за исполнение последней воли предстоятеля, это ничего не даст». Провести твою проверку на соприкосновение с тьмой никто из оставшихся в доме служителей не сможет физически. Тут ведь одной литургии света не обойтись. Помнишь, небось, отца Тона и его испытания? А значит, не будет и защиты церкви. — Хочешь сказать, что в этих условиях дознаватель может вновь вернуться к идее «отдать меня под суд?» — протянул я. «Именно», — подтвердил Дим. «Более того, ручаюсь, именно это он и попытается провернуть, и Центурий, скорее всего, будет на его стороне. Темные темными, а пойманный душегуб — это всегда плюс бдительной стражи, и ее главе и ловкому дознавателю. Не смогут они устоять против такого искушения, уж поверь». «Значит, трибунал, да?» — вздохнул я. «Да нет. Тянуть до приезда белых мантий они не станут», — покачал головой Дим. «Во-первых, там может всплыть твое участие в деле. Да что там, обязательно всплывет. Ни я, ни там варуш точно молчать не станем. А во-вторых, трибунал не рассматривает дела, в которых нет следа черноты. И уж поверь, Пелам от всей души постарается, чтобы такого следа в деле о смерти корчмаря не было. Более того...» На его месте я постарался бы устроить городской суд как можно быстрее. И тебя в петлю, или в лучшем случае на каторгу, делал в архив награду за поимку коронного злодея в кошель. «А доказательства?» — начал было я, но осекся. Как здесь добываются показания, видел сам, в подвалах у Дима. Сомневаюсь, что имперский дознаватель будет вести допрос иными методами». И что-то мне кажется, что моя выносливость тут не поможет. Разве что продлит мучение. А мучиться я вообще не хочу. В принципе. Понял, да? Печально усмехнулся Дим. Сам во всем признаешься, а большего суду и не потребуется. И вот чего этот пилан ко мне прицепился? Нет, чтобы спасибо за Риберта сказать. Я еле слышно выматерился. Друг же только руками развел. Работа у него такая, МИД. Ловить убийц, трясунов и воров. А ты, как ни крути, убил того корчмаря. Убийцу, Дим. Я убил убийцу. Тварь, ради золота отправившую на тот свет полторы дюжины человек и продавшую темным ни в чем не повинную девчонку, только за то, что та услышала его разговор с другим убийцей и работорговцем. Но это, кроме тебя, никто не знает. Ведь так? Со вздохом проговорил барон и, помолчав, добавил. «А больше это никому не интересно. Ну, кроме, может быть, той самой Лии. Но что может сделать обычная подавальщица, и кто вообще будет ее слушать?» «А владетельный барон?» — прищурился я. «Неужели к его словам в горном никто не прислушается?» к «Словам?» «Когда как?» — усмехнулся он. «Но действовать можно по-разному». «Не только уговорами, верно?» «Так», — протянул я, глядя на ухмыляющегося друга, «по глазам вижу, что ты что-то придумал». «Вопроса два. Первый, что именно ты затеял, и второй, зачем нужно было пугать меня судом и виселицей?» «Я не пугал, а предупреждал о грозящей тебе опасности. Это первое», — делоно возмущенно, отозвался Дим. «А затея моя проста». «Тебе для начала нужно поучаствовать в операции Тамарцев по освобождению пленников Риберта, а потом переждать где-то месяц-другой, пока в Горный не прибудут судьи трибунала. Письмо его Преосвященству отцу Тону мы с Тамваром уже отправили, а значит, определенный кредит доверия тебе будет обеспечен». «То есть судить меня все-таки будут», — уточнил я. «Совершенно не обязательно». — мотнул головой мой бывший носитель. — Если мы все сделаем правильно, то на трибунале ты будешь свидетелем, как я или любой из братьев-рыцарей. А после него пилан даже коситься в твою сторону перестанет. Сам должен понимать. Одно дело — копать под неизвестного никому ходака и совсем другое — пытаться задеть известного жильца горного, принявшего живейшее участие в уничтожении темного кована, окопавшегося на территории города, героя, отыскавшего схрон контрабандистов-работорговцев и участвовавшего в освобождении пленников, то есть, по сути, выполнившего работу самого дознавателя. Пилам не дурак. Ему слава завистливой сволочи совершенно не нужна. А как же его репутация законника, непримиримого ловца-убийцы-трясунов, поинтересовался я. Помнишь, как дед говорил? Нужно быть, а не казаться, задумчиво произнес Дим и усмехнулся. Так вот, можешь мне поверить. Пилам этой поговорки толь не знает, толь не желает следовать мудрости веков. Иными словами, делая выбор между декларируемым им долгом верного и неподкупного слуги закона и собственной репутацией, он выберет второе. Уж я этого змея хорошо изучил. «Лию тоже придется спрятать до трибунала». Выслушав барона, я переключился на другую тему. «Зачем?» — не понял Дим, но уже через секунду до него дошло, и друг кивнул. «Верно, ее свидетельство на трибунале может пригодиться. Да и от давления того же Пилама девочку нужно оградить, на всякий случай». «Одна проблема», — вздохнул я. «Куда ее девать? Не тащить же с собой в пустоши на целый месяц». «Дарина давно просит Гилда нанять для нее помощницу», — пожав плечами, отозвался Дим. «А в моем доме твою пассию никто не посмеет тронуть, да и пилам до нее не дотянется, если девчонка не станет разгуливать по городу, конечно». «Тогда договорились?» — спросил я. «Договорились». «Дарина присмотрит за твоей Лией», — кивнул Дим. «А ты, значит, решил прятаться в пустошах, да?» «А где еще?» «Сидеть в твоем доме, дожидаясь, пока в город нагрянет трибунал, мне точно не с руки. Заскучаю же!» «Ну да, в искаженных землях, конечно, повеселее будет, чем в четырех стенах», рассмеялся барон и мечтательно протянул. «Знал бы ты, Мит, как я скучаю по выходам в пустоши!» «Так закидывай свою баронскую корону в шкаф и рванули вместе!» — улыбнулся я. «Поохотимся на бредней, на черных кабанов, а?» «Черных кабанов? Вдвоем!» — фыркнул Дим. «Хорошая шутка, но я еще жить хочу». «Я их в одиночку добывал, когда мясо гумпов окончательно надоедало», — отозвался я. «Если хочешь, могу и тебя научить правильно на них охотиться». «Да?» — в глазах моего собеседника промелькнули искры поддельного интереса. «А что, можно попробовать, но только после взятия лагеря темных». «Договорились». Я согласно кивнул и, вспомнив кое о чем, вновь сменил тему. А теперь, раз с новостями мы закончили и с планами определились, скажи мне, друг мой, когда это я успел стать жильцом горного? «Прошлой ночью, Мид», — невозмутимо ответил барон. «И зачем оно мне было нужно?» — осведомился я. «Видишь ли, в противном случае Альвис отказался бы принять твой донос». «Особенности приграничного законодательства», — развел руками Дим. «Да, деньги на житейский взнос я изъял из причитающейся тебе суммы за шкурки гумпов». «Режь дальше», — насупился я. «Сколько?» «Шестьсот золотых», — ответил барон. «Охренеть, опыт! Оплати по имку банды темных и получи вид на жительство в задрипанном городке на окраине империи». Это был просто крик души. «Да не расстраивайся ты так, Мит. Горный — хороший город. Да и тебе все одно пришлось бы где-то как-то легализоваться. Так почему бы и не здесь? Тем более, что в других городах таких поручителей, как мы с Тамваром, тебе не сыскать. А без них... Ну, в смысле, без нас. «Ну да, без вас меня непременно приняли бы за Ниманского шпиона», фыркнул я, успокаиваясь. Чуть подумал и, окинув взглядом сидящего напротив безмятежного и абсолютно уверенного в своей правоте барона, резко кивнул. — С тебя причитается, дорогой друг? — Чего? — опешил Дим. — Копия данных с твоего бестиария, карты, справочники, зарисовки — все, — уверенно заявил я. — И я забуду, как ты выкинул мои шесть сотен золотых монет. — А не жирно будет, — возмутился он, — там одних карт на тысячу монет не меньше. — Я же не собираюсь ими торговать. Да и именно карты меня не особо интересуют. Пока. А вот справочники по тварям и растениям — это да, это мне пригодится. — Ну, ну и наглец же ты, соседушка. — а такого слышу. «Это, между прочим, не я чужими деньгами направо и налево швырялся», — ответил я. «Так ведь для твоего же блага документы имперского подданного ты где и как брать будешь?» — повысил голос Дим. «Закажешь фальшивомонетчиком? Так погоришь в момент. И здравствуй, каторга. Вот, только поэтому я не выбиваю из тебя право на продолжение отстрела гумпов, как намеревался». Воздев указательный палец вверх, провозгласил я. Барон аж поперхнулся. «Я уж и забыл, какой невыносимой, наглой и язвительной сущностью ты был!» Махом забросив в рот содержимое только что набульканного кубка, печально произнес он. «Ладно, уговорил, будут тебе справочники. И твой журнал рецептов», — добавил я. И закаточная машинка ощерился в ответ барон. «Да, согласен. С рецептами это я лишку хватил».